Скорее, чем Пестель и с большим правом, чем Муравьев, в центре спектакля о декабристах мог бы оказаться, пожалуй, Рылеев. Жаль, что этого не случилось. Рылеев в исполнении обычно такого обаятельного на сцене Олега Табакова не взят глубоко. Возможно, это недостаток глубины и художественной рельефности роли. Во всяком случае, его Рылеев – с застывшим красивым лицом, глазами чуть на выкоте, с риторическим одушевлением, мало что говорит уму и сердцу, а между тем именно Рылеев, характернейшая фигура декабризма, воплотившая его пафос, его трагедию. В самом деле он не срабел перед решительным порогом революционного действия, как Никита Муравьев или Сергей Трубецкой, но и не питался... Хотя бы в малой мере подобно пестолю чистолюбивыми намерениями и планами, Релеев предчувствовал неизбежную гибель движения, неподдержанного народом, и свою личную гибель, но это не заставило его отшатнуться или застыть в бездействии. Тут мужество самоотвержения, гражданская честь в наиболее чистом ее виде, где нет, как у пестоля, надежд на собственную выдающуюся роль в будущей республике, планов десятилетнего временного правления с неограниченной властью и тому подобное. У него одно лишь желание – исполнить свой общественный, а значит и личный, нравственный долг. Рылеев много, слишком много сознает, чтобы бездействовать. Ему достаточно однажды понять неизбежность борьбы с самодержавием и он должен принять участие в восстании, даже если оно обречено. Он умирает с одной надеждой, что их пример, их героическая гибель послужит будущему, разбудит новые поколения борцов. В этом самое существо веры декабристов, квинтэссенция их психологии и нравственности – И вот почему хочется пожалеть, что Рылеев не стал более значительной фигурой в спектакле. Случись это, и спор Муравьева с Пестолем мы, пожалуй, осознавали бы вернее и глубже, потому что изображенная во весь рост трагическая личность Рылеева бросала бы на все дело декабристов особый отцвет. И все же. Идейный и нравственный поединок Муравьева с Пестолем – Интересно, остро задуман драматургом и театром. Своеобразно, наперекор своему обычному амплуа и внешним данным играет актер Сергачев беспокойного Никиту, по-настоящему интересенный образ пестоля, созданный Квашой. Ему можно было бы сделать, пожалуй, лишь один упрек, относящийся в равной мере и к драматургу. Временами начинает казаться, что перед нами скорее тщеславный себелюбец чем человек, умом которого восхищался Пушкин. Особенно заметно это в той сцене, когда Пестель с удовольствием внимает словам Поджу, желающего видеть его одним из будущих правителей России и как бы уже заранее вдыхает сладкий аромат власти. А спустя несколько минут уверяет Муравьева-апостола, встревоженного его честолюбием, что, дожив до часа победы, он уйдет в монастырь, Замкнется в частной жизни, и тут же, как подачку, как откуп за подозрение в тщеславии бросает Муравьеву апостолу обещание включить его в директорию. Здесь уже тень личных видов и самолюбивого интриганства падает на образ Пестоля. Я думаю, это несправедливо. Верно, что Пестоль был честолюбив и предназначал себе не последнюю роль в будущем правительстве. Правда и то, что он говорил порой о своем желании после переворота уехать за границу, уединиться в монастыре, но, будучи сведены воедино, эти разные по времени и обстоятельствам высказывания Пестоля выставляют его едва ли не тортюфом, а с этим уже нельзя согласиться. Ключ к психологии Пестоля справедливее искать в том, что при своем незаурядном уме и сильном характере, Он слишком теоретическая и прямолинейная натура. Пестель не только приближает к себе предателя Майбороду, но по воле автора пьесы говорит ему, будущему своему Иуде, трагикомическую фразу «Я в людях редко ошибаюсь». Вот безупречно верная психологическая черта. То, что он однажды себе придумал, становится для него неоспоримой истиной. Раз намеченную в уме линию, он доводит до логического конца. Это служит порой и добрую службу, так как толкает к действию энергичный характер. Но та же самоуверенность теоретического рассудка, легко отвлекающегося от непосредственной реальности, влечет к трагическим заблуждениям, крайностям и ошибкам. Будем же справедливы к герою, а значит не обойдем своим вниманием ни исторических его заслуг, ни его объективных слабостей. Разве что сухой догматический ум углядит в этом противоречие. Привычка к однозначным оценкам исторических лиц закрепляет в памяти лишь результат, некий общий знаменатель их деятельности – Искусство же, верное диалектике жизни, воскрешает движение характера, противоборство идей и страстей, деяний и намерений, в чем тоже ведь заключен некий исторический урок. Правдивый рассказ о сильных и слабых сторонах пестоля, «Человека и политика» не помешает зрителю отдать должное героической фигуре декабриста, встающей во весь рост в ореоле его последнего подвига, его трагической гибели. Да можно лишь восхищаться мужеством и стойкостью этого человека перед лицом его тюремщиков. Именно здесь, когда декабристы непосредственно сталкиваются с Николаем, с безжалостной машиной дознания и суда, Проблема революционной нравственности поворачивается к нам с другого боку. Почему так неожиданно слабы и откровенно оказались в своем большинстве эти люди? Почему так легко удалось Николаю вырвать у них признание и заставить назвать своих сообщников? Ведь причиной тому не могли быть одни физические лишения и пытки, которые, по свидетельству Поджо, заключались в наручных цепях, сажании на хлеб и на воду и помещении в темные сырые казиматы. С тем ли приходилось сталкиваться будущим поколением революционеров? Но в таком случае еще безотраднее узнать, что декабристы выдают самих себя и друг друга, теряются перед императором, подписывают бумаги, уличающие их товарищей. Быть может, вовсе не надо было этого касаться. Быть может, театру следовало опустить занавес над этими сценами, способными внушить зрителю чувство недоумения или даже досады на недавних героев. Но это значило бы искусственно облегчить задачу. Ошибки и иллюзии также входят в революционный опыт, как и все остальное, и не пытаясь их оправдывать, Театр берется их объяснить. Декабристы трижды люди чести, как дворяне, как офицеры и просто как искренние молодые люди, которым жить хочется по совести в согласии с убеждениями. Но эти вот представления о чести, искренность, прямота, и подводят их наследствие. Сила Николая в том, что он легко способен лгать, притворяться и лицемерить, пренебрегая теми моральными нормами, которые считают для себя обязательными его жертвы. В постановке «Современника» роль царя исполняет Олег Ефремов, и это настоящая удача спектакля. Когда мы видим его брезгливо опущенную челюсть, рыжеватые височки, его неискренний и выпытывающий взгляд – Страшно становится за людей, готовых безрассудно довериться ему. Когда-то в пьесе А. Р. Кугеля «Николай I и декабристы» Качалов поразил публику новой трактовкой роли царя. Из всех характеристик Николая, писал тогда критик Н. Д. Волков, артист избрал самую трудную – характеристику царя-актера, сентиментального и лживого, скрывающего то за той, то за другой маской «Жестокость капрал на троне». Примечание газеты «Труд» 1925-30 декабря, конец примечания. Говорят, это был замечательный Николай, но нашему поколению уже не пришлось видеть Качалова в этой роли, и как любопытно, что Олег Ефремов, идя своим путем, пришел к сходной трактовке образа. Николай Ефремов ведет допросы декабристов как спектакль с хорошо разученными эффектными выходами. Вот он внезапно появляется из-за ширмы, притворно здоровается с Чернышовым, с коим только что расстался, и вперяет испытующий взор в допрашиваемого, которого он сейчас будет искушать притворной ласковостью, или по заранее обдуманному сценарию грубо запугивать. С фальшивым удивлением он встретит Гангеблова. Что вы, батюшка, наделали? Что это вы только наделали? Укорит Булатова его солдатской честностью, разыграет приступ ярости с Трубицким. Николай у Ефремова, при всей его отвратительности, не лишен известного обаяния, и это верно, потому что должен же был он чем-то взять декабристов. Это обаяние могущественной власти, будто не негнушающейся человеческим, частным, домашним, детьми, женой, личной честью арестованного. Вот он вытирает капли пота со лба, он замучен, устал от этого лицедейства, в которое ушел с головой, Сначала обманывает других, потом так входит в роль, что начинает, пожалуй, обманывать и себя. «Твои дети будут мои дети», — со слезами в голосе, тронутые собственным благородством, говорит он Штейнгелю. И доверительно беседует с Каховским, выслушивает его исповедь, целует его как брата и выдает на страшную смерть. Декабристы с их понятиями чести безоружны перед такой моральной беззастенчивостью. Они не научились лгать, и простой апелляции к честному слову достаточно, чтобы заставить их говорить. Недаром царь срывается и вскипает, когда Якушкин начинает слишком уж надоедать ему своим мерзким честным словом, Не хочет ли этот бунтовщик уколоть его своей безупречностью? Декабристы шли с царем на открытый дворянский поединок. Они невольно выдавали себя и друг друга, потому что не умели скрывать правду, даже в благородных высших целях. Николай же и его приближенные смеялись над этим рыцарством, уверенные, что в борьбе с Крамолой все средства хороши, Даже Рылеев оказался в эти тяжкие дни обманутым. Один лишь пестель не питает в отношении власти никаких иллюзий. Он видит перед собой врагов и не может чувствовать перед ними никаких моральных обязательств. Он отпирается, обманывает, хитрит, издевается над своими следователями. Уж он не даст себя провести, и, сочувствуя его ловким ответом, мы видим здесь в нем, как в зародыше, тип особого рода революционера-политика. Он сам называет себя охотником и оправдывает своих товарищей тем, что люди всегда поначалу теряются, когда оказываются среди хищников. Спектакль дает возможность объяснить и то, почему лично бесстрашные люди, такие как Сергей Трубецкой, герой Бородина, 14 часов стоявший под ядрами, проявляют в решающие минуты восстания постыдную слабость и склоняют голову перед Николаем Павловичем. Одно дело сражаться в общем воинском строю в открытом поединке – ощущая за своей спиной поддержку всей армии, страны и государства, и совсем другое – выступать против этого государства в кучке заговорщиков. Тут другая природа страха, когда человек может показаться себе ничтожной, одинокой пылинкой. Царь еще во многом свой для них, его власть освящена церковью и обычаями отцов, Так что потребна могучая сила духа, чтобы преодолеть это гипнотическое внушение традиции и авторитета. Среди иного значение 14 декабря и в покушении на идею царской власти. Государственный переворот не удался, но покушение на идею состоялось. Следующее поколение революционеров – воспользуются этим опытом и будут чувствовать себя свободнее. А революционность декабристов подвергнется еще раз страшному испытанию в казематах Петропавловской крепости и следственных кабинетах Зимнего дворца. Прежде чем человек вступит на революционный путь, он должен не раз победить страх, миновать множество порогов в своем сознании – Декабристы осознали, что надо восстановить общественную справедливость, освободить крестьян, дать обществу свободу слова и совести. Через эти рубежи мысль их прошла сравнительно легко. Труднее было решиться на то, чтобы пролить кровь, убить царя, а для успеха дела – вести тайную жизнь заговорщиков, конспирировать, подчиняться единому центру и тому подобное и когда после разгрома восстания они очутились в тюремных одиночках, казалось, легче еще раз обмануться, поверить новому царю. Искренность, честь и другие черты человеческой цельности поразительно сочетаются у декабристов с наивностью легковерия. В самом деле, как ловко проводит их эта заводная кукла, этот лицедей Николай Палыч, Якубович, Штенгель, Бестужев, Трубецкой. Все они, ободренные Николаем, пишут у себя в камерах Алексеевского Равелина записки, проекты, трактаты о том, как исправить Россию, наладить ее торговлю и финансы, экономику и суды, пресечь злоупотребление и воровство и тому подобное. И несется нарастая из разных концов сцены этот шепот, ропот, вопль, умело продуманный режиссером «Ваше Величество! Ваше Величество! Ваше Величество!» Но это не голос слепого рабства, это вера, возможно, лишь с отчаяние, последняя попытка воззвать к разуму самодержца, его совести и мирным путем совершить то, что не удалось им на площади. Одни из них поймут потом, как наивны были их иллюзии. Другие найдут здесь путь для примирения с самодержавием и приобретут душевное спокойствие, подчинив благонамеренности свою личную совесть, как то уже ранее успел сделать Блудов с его болезненным и цинически равнодушным лицом. Его хорошо играет Никулин. Один из предателей декабристов, Яков Ростовцев, показанный в спектакле смешным разовощеким дурачком, впоследствии остепенившись и совершив хорошую карьеру, сочинит на склоне лет целую теорию о двух видах совести. Личной совести, которой люди руководствуются в своем личном быту и осуждают с ее помощью свои злые помыслы и дела – и общественной совести, которая заменяет, по его словам, личную совесть в жизни общественной и представляет собою верховную власть, карающую за нарушение законов и порядка, и награждающую за гражданские или военные доблести. Какая удобная теория! Впрочем, все это уже остается за границами спектакля, посвященного как раз органическому единству личной и общественной совести, обязательному для всякого революционного деятеля. И возвращаясь к главной теме спектакля Декабристые, можно сказать, что гуманизм Никиты Муравьева должен еще многое испытать и многому научиться – чтобы бросить остатки иллюзий в отношении мира возможностей бескровного переворота и тому подобное. Но и диктаторские замашки пестоля, как легкое отношение к крови и насилию, должны пройти суровую проверку в школе исторического опыта. А пока... Драматический и сильный конец спектакля, праздник на Елагинском острове в честь императрицы, веселый вальс, в котором безмятежно кружатся пары, молодые лица офицеров, будто и ведать неведающих о трагической судьбе, постигшей их товарищей, и под звуки этого зажигательного вальса, скорбный мартиролог казенных Искупое, но полное сарказма извещение о судьбе их предателей. Блудов вскоре станет графом, потом президентом Академии наук, членом государственного совета. Ростовцев получит чин генерала и будет назначен заведующим военными учебными заведениями. Капитан Майборода будет произведен в майоре потом в подполковнике, пока не покончит жизнь самоубийством в Тимир-хан-шуре. Ледяным холодом несет, когда заглянешь в эти грядущие николаевские годы. Над Россией опустится долгая ночь, и подлость будет торжествовать свою победу. Но нерешительность декабристов будет искуплена народовольцами. Новый царь станет дрожать перед революционерами, Запираясь от их пуль и бомб в своем дворце, невозможны станут иллюзии ранней весны русского революционного движения. Но не канет в лету героический пример декабристов, потому что беззаветная преданность революции не пропадает, как скажет Ленин, даже тогда, когда целые десятилетия отделяют посев от жатвы.